Мария Зайцева. Драконяша для отшельника. Автор, 2022 год. Я оказалась заперта в одном доме с мрачным отшельником. Он грубиян, хамый редкостный придурок. Одно радует, приставать не будет, потому что женщин не любит. Или любит? Слишком взгляд у него в последние дни плотоядный